Глава 33. Москва. Настоящее время. Яна. Я стою в дверном проеме и с замиранием сердца наблюдаю за трогательной картиной. Я не сидит на диване, держит на руках нашу дочь, не замечает моего присутствия, полностью погруженный в это маленькое создание, разглядывает ее с любовью и восхищением, улыбается, тихо шепчет, что-то малышке слегка покачивает. Прошло почти два дня после родов, и я до сих пор не могу до конца осознать, что мужчина был рядом все это время, поддерживал и не выпускал меня. Он, наверное, даже не догадывается, как много для меня это значило, и как сильно я ему благодарна. И не только за это. Даже после родов Янис не оставил меня одну. Он забронировал мне палату в клинике, где помимо комнаты мамы и ребенка, есть гостиная. В ней он и остается. Спит на диване, просыпается по ночам вместе со мной, помогает абсолютно во всем. А по утрам всегда забирает малышку, чтобы дать мне выспаться. Как сделал это и сегодня, но только сейчас он в комнате не один. Здравствуйте. «Произношу я на английском, стараясь звучать уверенно и спокойно. Мой взгляд скользит по сидящим рядом с Янисом парням, а затем останавливается на женской фигуре, которую я узнаю даже по затылку. В груди начинает нарастать тревога. Вчера вечером Янис сообщил мне, что его сыновья Мика и Дионис хотят прилететь и познакомиться с новорожденной сестренкой и уточнил у меня, не буду ли я против их присутствия. Я была обескуражена этой новостью, но даже не думала ему отказывать». Мысль о том, что он открыто рассказал своим сыновьям и сестре и хочет, чтобы они стали частью ее жизни, согревала меня и в очередной раз доказывая, что Янис не разделяет своих детей и наоборот стремится объединить их. Но чего я точно не ожидала, так это увидеть здесь его жену. Я искренне не понимаю, зачем она здесь и как мне себя сейчас вести. Все присутствующие поворачиваются в мою сторону и с особым интересом смотрят на меня. Мика с и Дионис тут же встают на ноги и с вежливыми улыбками на лицах приветствуют меня в ответ. Я улыбаюсь им, но не могу отделаться от ощущения неловкости. Янис встает вслед за ними и пока направляется ко мне, с места изящно, словно королева, поднимается Эмилия и смотрит на меня пристальным взглядом. В очередной раз ловлю себя на мысли, что они с Янисом чертовски похожи. В ее движениях присутствует та же властность и статность, а во взгляде проницательность, но при этом сложно отрицать ее женственность. «Здравствуйте, Яна». Обращается она ко мне. «Надеемся, мы вас не разбудили». Я с удивлением отмечаю ее дружелюбный тон. Не следа от той холодной и стервозной женщины, которую я видела на открытии школы. Нет. Отвечаю, слегка покачав головой, и перевожу взгляд на Яниса, который остановился рядом. «Наоборот, стоило меня разбудить». Я опускаю взгляд на нашу дочку, которая тихо лежит в его руках и сладко сопит. Мое сердце наполняется теплом, и я невольно улыбаюсь, глядя на нее. Я даже не знаю, с чем сравнить свои чувства. Это сильнее всего, что я испытывала раньше. Возможно, это и есть та самая истинная, безусловная любовь, когда все твое существо наполнено теплым, всеобъемлющим чувством к этой беззащитной крохе. «Ты всю ночь не спала, не хотел тебя беспокоить». Голос Яниса заставляет меня вновь посмотреть на него. Он встает рядом и разворачивается лицом к семье. От последнего слова у меня мороз бежит по коже, а к горлу подступает рвотный рефлекс. «Микос, Дионис, познакомьтесь, это Яна». Обращается Янис к своим сыновьям, делая шаг назад и вставая позади меня. Я вновь смотрю на ребят и замечаю, как они внимательно меня рассматривают. И испытываю легкое волнение. Лгу, дичайшее волнение. Каждый из парней берет по большой корзине роскошных цветов, которые я только сейчас замечаю, и идет ко мне. Сначала ко мне подходит Дионис, скромный очень осторожно протягивает букет и поздравляет с рождением дочки. Я благодарю его и сразу же ставлю корзину рядом с собой, потому что удержать ее невозможно. Следом за ним ко мне подходит Микас, и, вручая цветы, с улыбкой произносит. «Приятно познакомиться с вами, Яна. Папа говорил, что вы красивая, но не рассказывал, что настолько». Его комплимент звучит настолько искренне и непринужденно, что на мгновение я теряюсь. Он вообще понимает, что говорит это при матери. «Папа говорил, что вы красивая». Получается, Янис рассказывал им про меня. Боже, эта семейка сводит меня с ума, и я теряюсь в собственных мыслях. Я бросаю быстрый взгляд на Эмилию и пытаюсь уловить ее реакцию, но она кажется абсолютно спокойной. Неужели им всем настолько комфортно в этой странной ситуации? Спасибо. Отвечаю я, стараясь вернуть себе самообладание. А вы похожи на своего отца. Красиво говорите, и очень галантны. Добавляю я с легкой смешкой, пытаясь создать непринужденную обстановку. Хреново получается. Их мама тоже умеет красиво говорить внезапно произносит Эмилия с легкой ноткой иронии. «Надеюсь, хотя бы этим они все же пошли в меня». В вашем красноречии я даже не сомневаюсь. Отвечаю я прежде, чем успеваю подумать. Звучу резче, чем планировала, и злюсь на саму себя. Я замечаю, что она уловила мое едва заметное напряжение, однако на ее лице по-прежнему играет вежливая улыбка, и женщина кажется абсолютно невозмутимой. Эмилия делает шаг вперед и протягивает мне большой подарочный пакет. «Это для вашей дочери». Говорит она все с той же легкой улыбкой. «Надеюсь, вам понравится». «Я принимаю подарок». «Спасибо», – отвечаю я, искренне удивленная ее жестом. Заглянув внутрь пакета, я вижу детскую одежду, нежных пастельных оттенков и несколько очаровательных игрушек. Меня охватывает смешанное чувство благодарности и смущения. «Это очень любезно с вашей стороны». Я поднимаю взгляд и смотрю прямо в ее карие глаза, пытаясь считать истинное отношение к сложившейся ситуации. Я еще в них хоть намек на скрытые эмоции, злость, обиду, ревность, но не нахожу ничего, кроме спокойствия, спокойствия и еще раз спокойствия. Это непоколебимое равнодушие выбивает меня из колеи. Я пойду уложу ее в кроватку. Сообщает Янис. Я поворачиваюсь к нему и киваю, стараясь улыбнуться. Конечно, говорю я, следя за тем, как он аккуратно прижимает малышку к груди и направляется к выходу из гостиной. Янис выходит из комнаты, и я слышу, как его шаги затихают в коридоре. Оставшись наедине с неожиданной компанией, я ощущаю, как напряжение в комнате возрастает. Мои пальцы невольно сжимают ручки пакета, в висках пульсируют вены. Возьми себя в руки, дура. Нервно цедит внутренний голос и отрезвляет меня. Пойдемте присядем. Предлагаю я с дружелюбной улыбкой, стараясь выглядеть гостеприимно. Хотя хочу бежать отсюда. Желательно прямо в окно. Мы вместе проходим обратно к дивану и размещаемся на нем рядом с журнальным столиком, который уже накрыт завтраком. Я морщусь от неприятных ощущений внизу живота, когда сажусь на него, но стараясь не подавать виду. Пакет с подарками я ставлю рядом с собой и перевожу взгляд на красивые букеты, которые принесли Микос и Дионис. Они наполняют комнату свежим ароматом. И я понимаю, что в суете забыла поблагодарить их за этот приятный жест. Спасибо за цветы. Обращаюсь к парням. Они действительно прекрасны. Микос улыбается и кивает. «Мы рады, что они вам нравятся». «Давайте перейдем на «ты». Прошу их. Парни принимают мои слова и погружаются в разговор между собой». Оживленно обсуждая, показывая друг другу что-то на телефонах. Эмилия внимательно наблюдает за мной, и я улавливаю ее взгляд. В нем считывается смесь любопытства и чего-то еще, чего я не могу разобрать. Возможно, оценивает меня. Я стараюсь не обращать на это внимания и сохранять внешнее спокойствие. «Яна, вы, наверное, голодны?» Говорит она, прерывая мои мысли и наливает мне свежезаваренного чая. «Я не сказал, что у вас сегодня была бессонная ночь». «Благодарю». Отвечаю я и принимаю чашку из ее рук. Ночь действительно была непростой. Нужно привыкнуть к новому режиму. «Это обычное дело для молодых мам». С улыбкой отвечает она. Но со временем все наладится. Я делаю небольшой глоток, наслаждаясь вкусом любимого Эрл Грея. И пытаюсь расслабиться. В этот момент Микас отрывает глаза от телефона и обращается ко мне. «Яна, хотите посмотреть, какие я сделал фотографии и видео с малышкой?» Выглядит очень искренним и взволнованным. «Да, конечно». Отвечаю, чувствуя, как напряжение начинает потихоньку спадать. Он передает мне свой телефон, аккуратно показывая, в какую сторону листать. «Вы, кстати, еще не выбрали имя?» Интересуется Эмилия. «Нет, я еще думаю». Признаюсь я. «Не можете сойти с Янисом на чем-то одном?» Женщина выглядит удивительно легкой и искренне заинтересованной. И не перестает меня удивлять. Янис даже не предлагает, ждет моего решения. Почувствовав на кончике языка имя мужчины, я невольно улыбаюсь. Идиотка. В этот момент в комнату входит сам мужчина. Я поднимаю глаза и встречаюсь с ним взглядом. Его присутствие приносит чувство облегчения и уверенности. Он улыбается мне, и я тут же убираю взгляд на телефон Микоса и начинаю просматривать фотографии. На снимках запечатлена наша малышка в разных ракурсах. Спящая, улыбающаяся и хмурящая крохотные бровки во сне. Я не могу сдерживать улыбку, разглядываю каждый снимок, как какой-то невообразимый шедевр. Ничего не могу с собой поделать. Они просто великолепны. Говорю я с восхищением. У тебя талант, Микос. Я рад, что тебе нравится. Папа сказал, что ты будешь не против, если я устрою ей небольшую фотосессию. Твой папа не обманул. Я в восторге. На это видео. Добавляет он, нажимая на экран, чтобы запустить ролик. Янис присоединяется ко мне, садясь рядом и наклоняясь ближе, чтобы тоже посмотреть, что снял его сын. Аромат Яниса тут же окутывает меня и мое сознание. Его плечо едва касается моего, и это прикосновение заставляет меня напрячься. От такого тесного контакта на глазах у его семьи мне становится не по себе. Я замираю, словно статуя, боясь пошевелиться или лишний раз вдохнуть, утыкаюсь взглядом в экран телефона и за всех сил стараюсь сосредоточиться на видео и игнорировать сердце, которое стучит в ушах, заглушая звуки вокруг. На экране возникают кадры с нашей дочкой. Сначала я любуюсь ее крохными пальчиками, пушистыми ресничками и пухлыми щечками и мгновенно наполняюсь нежностью, но затем в кадре появляется Янис, держащий ее на руках. И нежность сливается с густой отравляющей дымкой, но я не могу отвести от него глаз. Начинается очередная интоксикация организма. Сложно объяснить, но я ощущаю, как за последние дни меня связала невидимыми нитями с этим человеком. И дело не в общем ребенке, нет, это что-то большее. Еще во время родов я почувствовала зарождение новой, более глубокой связи с ним. И с каждым днем, с каждым его взглядом, словом и подаренным теплом я понимаю, что эта связь только крепнет. И сейчас, глядя на видео, я впервые за полгода признаюсь самой себе в том, что чертовски люблю этого мужчину, люблю необъятно, болезненно, но люблю. Гормоны, долбанные гормоны, это потрясающе. Шепчу я, посмотрев на Микуса, безумно красиво. «Отправить тебе все это?» Интересуется он с блеском в глазах, явно радуясь моей реакции. «Ты еще спрашиваешь? Ну, конечно!» Улыбаюсь и протягиваю телефон ему обратно. А после смотрю на Яниса. Его присутствие чувствуется каждой клеточкой моего тела, и мне это нравится. Тем более сейчас. Делаю глубокий вдох, стараясь избавиться от тягостных ощущений. «Пересядь, пожалуйста». Прошу как можно тише и на русском языке, чтобы никто ничего не услышал и не понял. Я не с улыбается краем губ, без лишних слов понимая мое состояние. Встает со своего места и пересаживается напротив меня на пофиг. Педиатр приходила? Интересуюсь я, желая сменить тему и отвлечься. Да, приходила утром. Проверила малышку, сказала, что все в порядке. Хорошо. На протяжении следующих 15 минут Янис, его сыновья и даже Эмилия ведут очень непринужденное общение. Они смеются, рассказывают забавные истории, обмениваются новостями. Я стараюсь тоже участвовать в разговоре, но дается это сложно. Чувствую себя лишним наблюдателем со стороны, все вокруг кажется сюрреалистичной картиной. Поэтому, когда слышу, как дочка кряхтит из соседней комнаты, тут же встаю с места. Я схожу к ней. Улыбаюсь всем и спешно покидаю гостиную, радуясь возможности побыть наедине с малышкой и собрать мысли в кучу. Зайдя в детскую, замечаю, как маленький пупс дергает ножками, словно ей дискомфортно. Подхожу к кроватке и понимаю, что, скорее всего, подгузник наполнился и пора его сменить. Аккуратно достаю ее из кроватки, прижимаю к себе и, не удержавшись от наплыва любви, целую в бархатную щечку. Подхожу к пеленальному столу, осторожно кладу ее на него и начинаю раздевать. Моя сладкая девочка. Разглядываю ее с наслаждением. Но ну, что это за любовь такая, нереальная. Она спокойно смотрит на меня, ее крошечные ручки двигаются в воздухе, пытаясь схватить что-то невидимое. Как только я снимаю с нее боди и освобождаю от подгузника, бублик мгновенно успокаивается. Вдруг чувствую, как за спиной раздаются тихие шаги. Оборачиваюсь и замечаю Эмилию, стоящую в дверном проеме. Я невольно напрягаюсь, не зная, чего ожидать. Она медленно входит в комнату и, закрыв за собой дверь, подходит ближе. Встает рядом, и сначала я хочу оградить дочь от ее взгляда, защитить, но когда понимаю, что в глазах Эмилии нет ничего, кроме тепла, расслабляюсь. Она так похожа на Алекса. Тихо делится своими мыслями женщина, не отрывая взгляда от крошки. Я тоже в ней вижу Яниса. Отвечаю я и смотрю на нее. А Алекс, как помню, очень похож на отца. Эмилия кивает, и ее глаза слегка увлажняются. Да, это так. Я смотрю на нее и вспоминаю то время, когда родила Алекса. Он был таким же крохотным богатырем с зелеными глазками. Как он? Осторожно интересуюсь я, боясь затронуть болезненную тему. Даже не хочу представлять, что она испытывает и как живет последние восемь месяцев своей жизни. Уже намного лучше». Отвечает она с легкой улыбкой на губах. Восстанавливается потихоньку. Тоже хотел прилететь, но, к сожалению, пока ему нельзя. Врачи рекомендуют оставаться дома. Я понимаю, щекиваю. Уверена, все будет хорошо. Заверяю с искренней верой в голосе. Никак иначе. На мгновение между нами воцаряется тишина. Я заканчиваю менять подгузник и аккуратно надеваю на дочурку чистое боди. И, взяв ее на руки, прижимаю к груди. Она действует на меня успокаивающе. Я удивлена вашему появлению, Эмилия. Не удержавшись, признаюсь я, посмотрев ей прямо в глаза. Почему? Вы серьезно? Мне кажется, мало кто прилетает к любовнице своего мужа и к их дочери и дарит подарки. Заявляю прямо, не желая подбирать слов. Янис никогда не завел бы ребенка от просто любовницы Яна. уверяет от меня. Не преуменьшайте вашу значимость в его жизни. На открытии вы были другого мнения обо мне, более оправданного, кстати. «Отмечаюсь с взаимной ухмылкой на губах. Да, тогда я восприняла вас как очередную сумасшедшую любовницу Яниса. Признается она, были в его жизни такие, которые узнавали адрес его дома, звонили мне и сыновьям, в общем, пытались сделать все возможное, чтобы нас развести. Поэтому, когда я увидела вас на таком важном мероприятии, решила, что вы станете огромной проблемой и устроите скандал». Я нервно сжимаю челюсть, чувствуя, как внутри возрастает обида, то ли от злости, вспомнив тот вечер, то ли от осознания, что таких наивных девушек, как я в жизни Яниса, было бесчисленное множество. «Скандал не устроили, но ушли красиво», — усмехается она, пытаясь разрядить обстановку. «Была бы рада никогда там не появляться. Что уж там, была бы рада никогда не появляться в вашей жизни» выдаю с горечью. Я не преследовала цели как-то испортить вам вечер. Наоборот, думала, сделаю вашему мужу приятный сюрприз. А сюрпризом оказались вы для меня. Простите, я не хотела. Приходите что-то рушить. Эмилия внимательно смотрит на меня взглядом, проникая в самую душу. Нарушить. Повторяет она нахмурив в брови. «Разрушение начали наши родители, мы его продолжили, а вы, Яна, скорее пришли и все починили. Я безумно рада, что вы появились в жизни Яниса, и он решился, на что я так и не смогла отважиться, и теперь у нас с ним есть шанс стать по-настоящему счастливыми». Ее слова застают меня врасплох. Я растерянно моргаю, пытаясь осознать сказанное. «Мне кажется, ли, вы до сих пор не простили его за обман?» Интересуется она. Я глубоко вздыхаю, ощущая, как в области солнечного сплетения нарастает тяжесть. Сложный вопрос. Признаюсь я, пытаюсь собрать мысли. Сейчас я просто стараюсь не лишать дочку любящего отца. Говорю я, прижимая малышку ближе к груди и укачивая ее. Эмилия ненадолго замолкает, словно обдумывая мои слова. О себя лишите любимого человека? Готовы? Мы говорим о вашем муже». Напоминаю ей, чувствуя, как напрягаются мои плечи. У вас с ним формат отношений, который идеально вам подходит. Но, к сожалению, или лучше сказать, к счастью, он не подходит мне. Я не хочу принимать в своей жизни женатого мужчину, который выступает за свободный брак. И даже если вы разведетесь, его образ мышления не изменится. Мои слова звучат твердо, хотя внутри меня все колотит. А мне такой мужчина не нужен. Эмилия внимательно слушает меня, не перебивая, анализирует уже услышанное, а после небольшой паузы произносит. Недавно я не сказал одну фразу, и у меня все встало на свои места, цитирую. Я нашел свою женщину и понял, как много упустил за все свои годы жизни. Я не сказал это. Обо мне? Эмилия продолжает, видимо, замешательство. И эти слова подтвердили мои мысли. Мне всегда казалось, что Янис меняет женщин не от того, что у него гулящая натура. Он скорее странник, который вечно скитался в поисках своего человека. Женился по велению родителей. На его пути встречались женщины, которые видели в нем лишь кошелек и выгоду. Потом появилась женщина, которая, казалось бы, все равно на его деньги. Но и на него было глобально плевать, так как любила другого. И я думаю, что Янис все эти годы в разных женщинах просто искал любви. Просто искал любви. Он ребенок, который не знал родительской любви. Ребенок, рано потерявший любимых дедушку и бабушку. Ребенок, которого заставили жениться по расчету. И который вырос слишком рано. Вырос, но так и не познал любви. Я стараюсь держаться, но чувствую, как горло пересыхает от эмоций. Вы пробудили в нем то, что никто не смог пробудить за многие годы. И подарили ему бесценный подарок. Мягко улыбается она, глядя мне в глаза. И я сейчас говорю не о вашей дочери, а о ваших чувствах к нему. Достаточно лишь взглянуть на то, как вы смотрите на него и все становится ясно. Поверьте человеку, который знает я не со всю жизнь, этот мужчина ни за что не променяет то, что имеет рядом с вами, на что-то другое. Я теряю дар речи, пытаюсь осознать все, что только что услышала. Мой разум в смятении, мысли путаются, и я не могу найти подходящих слов для ответа. И в этот момент в моих руках раздается тихое кряхтение, которое быстро перерастает в требовательный крик. Моя дочь просыпается и возвращает меня в реальность, спасая от продолжения этого разговора. Она, наверное, голодная. Опустив взгляд на нее, заботливо замечает Эмилия. «Да». «С трудом подтверждаю я. Пойду покормлю ее». «Конечно». Она кивает мне понимающе. Мы выходим из детской, и перед тем, как разойтись в разные стороны, я останавливаюсь и поворачиваюсь к ней. «Эмилия, спасибо вам за разговор». Произношу я с искренней благодарностью в голосе. «Это меньше что я могла сделать». Мы обмениваемся короткими улыбками, и она направляется в гостиную, а я, держа дочку на руках, иду в свою спальню. Зайдя внутрь, направляюсь к кровати, сажусь, устраиваясь поудобнее, аккуратно прикладываю дочку к груди. Она сразу же начинает жадно пить молоко, а ее маленькая ручка хватает мой палец. Я смотрю на нее пытаюсь собрать свои разбросанные мысли. Однако, чем больше стараюсь, тем сильнее они разлетаются по сторонам. Слова Эмилии все еще звучат в моей голове. Я была уверена, что эта женщина меня ненавидит и презирает. А сейчас она приходит ко мне с благодарностью и уверяет, что ее муж испытывает ко мне настоящие искренние чувства. Все это кажется таким странным. Честное слово, чувствую себя героиней в театре абсурда. Малышка умиротворенно сопит у груди, я поглаживаю ее по мягким коротким волосикам и пытаюсь успокоить бушующий шторм эмоций. Спустя несколько минут в комнату входит. Я поднимаю глаза и вижу Яниса. Он осторожно закрывает за собой дверь и смотрит сначала на малышку с нежностью, а потом переводит взгляд на меня. Спит? Шепотом уточняет он. Я киваю, не отводя от него взгляда. Чувствую, как по комнате разливается напряжение, смешанное с чем-то еще более глубоким. Я не подходит ближе и аккуратно присаживается рядом со мной на край кровати. Он протягивает мне стопку бумаг, и я бросаю на них вопросительный взгляд. Что это? «Документ, подтверждающий, что мы с Эмилией официально разведены». Я смотрю на него в изумлении, не верю своим ушам, затем опускаю глаза на бумаги и беру их свободной рукой. Мои пальцы слегка дрожат, пока я просматриваю печати и подписи. Все действительно официально. В Англии развод длится дольше, чем в России. Плюс у нас много имущественных и деловых вопросов, которые необходимо было решить, поэтому процесс затянулся. Но вчера нас, наконец, официально развели. Сообщает я спокойно. Эмилия привезла документы. Я поднимаю глаза и смотрю на него с замешательством, удивлением и неверием. До последнего думала, что он не решится на этот шаг, что это всего лишь слова и пустые обещания. «Я свой выбор сделал, Яна», — говорит он тихо, наклоняясь ближе, — «и надеюсь, эти бумаги докажут тебе серьезность моих намерений». «Ты правда уверен в своем выборе?» «Никогда я не был так уверен, как сейчас», — улыбается все глубже, проникая взглядом в мою душу. «Я люблю тебя, бестие. И за последние дни мне кажется, что стал любить еще сильнее. Он аккуратно тянется рукой к моему лицу и пальцами нежно скользит по моей щеке. Я сглатываю ком в горле, чувствую, как к щекам приливает тепло. Хорошо, ты развелся. Наконец, произношу я, стараясь привести мысли в порядок. А дальше что, Янис? Предложишь мне через год или два свободные отношения? В моем голосе звучит ирония и скрытая боль. Я не намерен впускать в наши отношения третьих лиц. И как мне тебе верить? Тихо спрашиваю я. Я не сделает глубокий вдох, а затем медленно выдыхает. Честно, никак. Просто рискнуть и довериться. Я замолкаю, обдумывая его слова: рискнуть, довериться. Как у него все просто. Ты уже в этом умыте? Ласково продолжает он. Так может, вместо того, чтобы тонуть, начнешь в нем плавать? Я не могу не улыбнуться в ответ на его метафору. Красиво сказано. Признаюсь я, осторожно снимаю дочку с груди и укладывая ее на кровать рядом с подушками. Поправляю платье на себе, и когда возвращаюсь обратно к нашему с мужчиной и зрительному контакту, я несосторожно опускаю руку на мою ладонь и начинаю играть с моими пальцами, переплетая их со своими. «Я тебя люблю», признается в миллионный раз он, глядя прямо в глаза. «Если все взаимно...» то давай, как все люди вокруг, построим настоящую семью с надеждой, что получится навсегда. Ведь ни у кого нет гарантии, что завтра кто-то из пары не разлюбит, не изменит, не предложит второму свободный брак. Его слова находят отклик в моем сердце. Он прав, гарантий нет ни у кого. Отношения — это всегда риск, шаг в неизвестность. Я вспоминаю разговор с Эмилией, ее слова, смотрю на документы развода, лежащие у меня на коленях. Все это дает мне свободу выбрать и рискнуть. Я делаю глубокий вдох и смотрю на наши переплетенные пальцы. Затем снова поднимаю глаза на Яниса, ловя его трепетный взгляд на себе. Я выбрала имя для нашей дочери. Тихо сообщаю я. Он слегка приподнимает брови, искренне удивляясь моему заявлению. Возможно, со стороны может показаться, что я сказала это не к месту, но это не так. Мое решение с именем равно моим чувствам. Никакое же?» Смотрит на меня в ожидании. «Амели». «Произношу я, внимательно наблюдая за его реакцией. Я вижу, как его лицо меняется. Он удивлен и едва сдерживает нахлынувшие эмоции. Янис никогда не просил меня назвать дочку этим именем. То ли понимал, что после всего у него нет права на такие просьбы, то ли искренне считал, что выбор имени – привилегия матери. Но я чувствовала, что в глубине души он желает именно этого имени». До самого рождения малышки я была уверена, что назову ее Юлианой. Это имя казалось мне идеальным, но когда я увидела, с каким трепетом и любовью Янис впервые взял на руки нашу дочь, что-то во мне перевернулось. Все эти дни я обдумывала свое решение, убеждая себя, что нужно выбрать имя Юлиана. Но нет. Чем больше я смотрела на дочь и на то, с каким придыханием о ней заботится с тем четче понимала. Она Амели. Ты... Его голос слегка дрожит, и он не может сразу подобрать слова. Ты просто не представляешь, как много для меня значит твой выбор. Осторожно подносит мою руку к своим губам и нежно целует ее. Ты в очередной раз доказываешь мне, как мне несказанно повезло с тобой. Шепчет он, не сводя взгляда с моих глаз. Он подтверждает все мои предположения. Обещай мне сейчас, что будешь со мной всегда и во всем честен. Не прошу, требую я, даже если твоя правда ранит меня. Я тебе клянусь в этом. Я улыбаюсь, но внутри все еще остается тень сомнения, потому что понимаю, что мое доверие все равно было подорвано, и это ничто не изменит. «Давай мы дадим нам год», – предлагаю я, собравшись с духом. «Посмотрим, как будут складываться наши отношения, если через год ты будешь уверен, что твои чувства не потухли, а интерес к другим женщинам не появился, то тогда попробуем построить настоящую семью, как ты и предлагаешь». Я стараюсь говорить максимально четко и спокойно, но сердце разрывается от волнения. Янис расплывается в улыбке и тянется ближе к моему лицу. Что? Не понимающе спрашиваю у него, чувствую, как сбивается мое дыхание от такого короткого расстояния наших губ. Поговорим через год. Заключает он, принимая мои условия. И в следующую секунду он накрывает мои губы своими, целует неистово, жадно, словно это единственный источник жизни. Я отвечаю с таким же рвением, позволяя заглушенным чувствам вырваться наружу. Протяжный стон вырывается из глубины моего сердца и сливается с хриплым, почти животным стоном Яниса. Я чувствую, как начинаю парить над землей, растворяясь и забывая обо всем вокруг. Как же мне этого не хватало. Как же сильно я нуждалась в этом, нуждалась в нем. И как же хорошо, что теперь есть шанс растянуть этот миг на многие годы вперед.